Война. От австро-сербской границы пламя битвы распространилось по всему миру. Такой грандиозной и кровопролитной кампании не было со времен наполеоновских войн. Но если в прошлый раз Ротшильды были победителями, то теперь они проигрывали. Линия фронта разделила семейство, она отсекла австрийскую ветвь от английской и французской. Теоретически, венские Ротшильды, встав под ружье, должны были стрелять в английских и французских Ротшильдов, также надевших военную форму. Это было страшно, но маловероятно. Гораздо страшнее было другое. Столетия тому назад, когда Ротшильды сражались за свое величие, пятеро братьев были сплоченной группой бесстрашных бойцов, крепко сжатым кулаком, который направлял старик Майер. Такое семейство могло выдержать любые удары. Но с тех пор прошло много времени. Успех смягчил характеры и ослабил хватку. Вот уже много десятилетий ареной сражений новых поколений Ротшильдов были залы заседаний и комнаты переговоров, и тут им не было равных. Но пришло новое время, когда пулеметы в окопах диктовали исход переговоров. Пролистав несколько страниц назад и оказавшись уже в другой эпохе, мы опять встретим Альфреда Ротшильда, склонившегося над письмом Эккарштейну. Это была изысканная проза «Мирного времени». Сравнив его с письмом, написанным им же, но уже двумя годами позже, во время войны, можно представить, насколько Ротшильды были далеки от грубых реалий нового века. Война вызвала острую нехватку строевой древесины. Узнав об этом, 75-летний Альфред, прикованный к своему креслу у камина на Симмер-Плейс, тут же вспомнил о своих лесных угодьях и, немного смущаясь, вызвался помочь. Он подготовил письмо, которое, по сути, предназначалось ответственному за это дело чиновнику военного министерства – Но у Альфреда не было никаких связей на этом уровне. Пришлось направить письмо непосредственно первому министру Его Величества. «Я не специалист в том, что касается рудничных стоек», — писал он о сквиту 28 февраля 1917 года. «Я не знаю, какая древесина для них нужна, но я не могу не думать о том, что в моих лесах в Халтоне много прекрасных деревьев, и хотя бы некоторые из них могут оказаться подходящими для этой цели». Не могли бы вы прислать ко мне специалиста, который сможет объяснить мне суть дела, а я буду чрезвычайно горд, если мое предложение принесет практический результат. В начале XIX века семейство прорвалось сквозь Армагеддон с триумфом и достигло величия. Теперь Ротшильды были обременены не только богатством, но и ответственностью. Эта война потребовала от них служения и не принесла выгоды. Каждый из Ротшильдов отдал своему отечеству то, что отечество от него потребовало. Альфред пожертвовал всеми своими лучшими деревьями, Нате дорогими его сердце убеждениями, предубеждениями и неприязнью. Когда разразилась война, канцлером, казначейства, то есть министром финансов Англии был давний политический противник Ротшильдов Дэвид Ллойд Джордж. Одной из важнейших задач, которые ему предстояло решить в этой тяжелой для страны ситуации, было предотвращение финансовой паники в стране и для ее решения канцлеру требовалась поддержка лорда Ротшильда. В связи с этим досточтимого лорда попросили прибыть в казначейство. Ллойд Джордж с тревогой ждал встречи. Однажды он публично причислил лорда Нати Ротшильда к беспощадным врагам, не из се из которых не обрезаны. Он говорил вещи и похуже, о чем впоследствии сожалел. «Это не те выражения, которые можно использовать при упоминании Великого дома», — Ротшильд писал Ллойд Джордж так что лорд-еврей вряд ли мог стать приятным гостем. Канцлер и банкир пожали друг другу руки. «Лорд Роджельд начал канцлер. Между нами были некоторые политические споры». Банкир прервал его на полусловие. «Для этого уже нет времени. Чем я могу помочь?» В этом был весь Нати с его знаменитой лаконичностью и грубостью. «Я сказал ему, что требуется сделать», — вспоминал потом канцлер. «И он обещал сделать это немедленно, и это было сделано. Нати сделал больше». Он отбросил ноги свои стойкие предубеждения. В свои 70 с небольшим он был последовательным, грубым и яростным противником любой формы социального обеспечения, суфражизма и всего этого прогрессивного вздора и живым воплощением политической реакции. Но в сложившейся ситуации Нати подавился своей политической антипатии. Ничто не должно было помешать победе Англии. Правительству его величества требуются средства. Обложите налогом богатых, заявляет Милорд, и обложите как следует. Самым щедрым, как всегда, оказался Лео. Он принес на алтарь отечество своего сына. 17 ноября 1917 года майор Ивлин Ахилде де Ротшильд погиб в бою, сражаясь с турецкой армией в Палестине. Вскоре умер и сам Лео. Не дожили до конца войны и двое других братьев, Нати и Альфред. Их похоронили на еврейском кладбище Вилтсдня. Во Франции патриотизм Ротшильдов принес совершенно неожиданные плоды – Баронесса Моррис де Ротшильд после многомесячной тяжелой работы по уходу за ранеными решила провести несколько дней на отдыхе. Она позвонила в один из своих любимых отелей, Палас сент морис и спросила, не останавливаются ли там немцы. Управляющий заверил баронессу, что ни один тевтонец не сквернит своим пребыванием ее отдых. И первым, с кем она столкнулась по приезде, оказался немец, всем известный фабрикант, выпускавший шампанское госпожа баронесса тут же покинула отель. Когда Ротшильдам мешают хорошо отдыхать, они не просто меняют отель, они создают свой собственный. Баронесса решила создавшуюся проблему с той же решительностью и энергией, как это делал ее свекр Эдмонд в Палестине. Она превратила деревню Межев в один из самых роскошных французских зимних курортов. Впоследствии бразды правления из ее рук принял сын Эдмонд де Ротшильд, И он принимает у себя фабрикантов любой национальности. За исключением Межева, война принесла Ротшильда много горя и серьезные материальные потери. По всей Европе Ротшильды жертвовали не только своим состоянием, но и своими сыновьями. Майор Ивлин Ротшильд не был единственной жертвой. Сражаясь на стороне Австрии, получил серьезное ранение в ногу его кузен Юджин. Когда же в 1918 году смог последний выстрел, мир оказался другим. Другими стали и Ротшильды».